Страница из будущего. Мирай. Если бы меня спросили, что бы я хотела изменить в своем прошлом, я бы не нашлась с ответом. Все события это камни, из которых строится гора. Вытащи один и все рухнет. Каждый из них сделал меня той, кто я есть. Спокойная и тихая жизнь стала для меня лекарством. Я прошла через многое. И сейчас меня вполне устраивало быть не беспощадной и неуловимой молнией, которая ходит по грани каждый день, а наставницей молодого поколения. Той, кто не просто учит обращаться со стихией, а вкладывает в головы молодняка правильные мысли, показывает верный путь. Еще мне нравилось быть любимой женщиной и матерью прекрасных детей. Когда-то меня преследовало чувство, что мне чего-то не хватает не достают одной самой важной детали. Но уже шесть лет как это чувство пропало. Я нашла то, что искала, и все части мозаики встали на свои места. Я наконец-то научилась наслаждаться простыми вещами, не гнаться за недосягаемым, за славой или властью. Ведь именно из-за этого пала род моей матери и многие-многие маги. Но кое в чем господин Санда оказался прав. Я боевой маг, и всегда им останусь. Стану на защиту своего дома, если потребуется. Воинственный дух рода Тааре не заглушить. Мы можем с годами стать мягче, но молния всегда будет кипеть в нашей крови. Старика Санда давно уже нет, но иногда я его вспоминаю. Слишком глубокий след оставили во мне его слова и уроки. Я не держала на него зла, понимая, что он дитя своей эпохи. Эпохи, которая канула в прошлое а в настоящем дел было по горло. Знания, собранные по крупицам рода мо -Юри, хранились в Императорском дворце долгие годы. После смены правителя Эйдана удалось ими завладеть, и он привез мне засекреченные свитки. Я изучала их и воплощала полезные разработки в жизнь. Например, техники по передаче магии и восстановлению источников были весьма полезны. Я позаботилась о том, чтобы никто и никогда не узнал страшные тайны этого клана чтобы запретные знания не попали в чужие руки, и история не повторилась. Я чувствовала свою ответственность в этом деле. Это был мой ответ тем, кто жил до меня. А недавно мне удалось восстановить связь с последними потомками о Юре. Как и говорила Саяна, они обитали на ее родине в Арздане. Раньше я думала, что этому роду суждено кануть в небытие. Но когда-нибудь он снова возродится пусть и не в том виде, в котором существовал прежде. Ну а пока? На континент пришло затишье. Страны зализывали нанесенные друг другу раны. В этом была огромная заслуга Эйдана и, и Эйра. А еще Рейда. Мой друг очень быстро повзрослел и не согнулся под грузом власти. Мир менялся, и мы менялись вместе с ним. Всё готово для встречи высоких гостей. Ко мне с улыбкой приблизилась Алая Лисица. «Конечно». Я кивнула. «Надеюсь, испытание пространственных порталов на большие расстояния пройдет успешно». Эйдан долго над ними трудился, и теперь мы сможем чаще видеться с близкими. Мы стояли в саду, который за эти годы только разросся. Меня переполняло радостное возбуждение. Наконец-то я встречусь с Искеном и Эймей, дядей Комой и тетушкой Ризе. С Этланом и Сори. Эти парни стали совсем взрослыми. Наверное, я их не узнаю. А еще будут глава рода Таари и его молодая жена. Не так давно Рейда женился на дочери главы соседних земель. И я от всей души желала ему счастья. Он его заслужил. Подумать только. Я замужем уже шесть лет. Все члены нашей молниеносной троицы изменились. И смею надеяться, что поумнели. Хотя насчет Эскина оставались сомнения. Иногда он творил такое. «Мама! Мамочка!» Услышав детские голоса, мы с Саяной обернулись. Младшенькие и самые балованные члены рода Орда мчались на перегонке. Сынишка Эйра и Саяны налегке, а за ним Мердан с сестрой на закорках. Красный он спотыкался и тяжело дышал, но не сдавался. А малышка весело хохотала, подначивая брата и легая его босыми пятками. «Что ты делаешь? Ты же ее уронишь!» Я схватилась за сердце и бросилась навстречу мелким хулиганам. Вот только они не разделяли беспокойство взрослых и веселились от души. Поймав их и оглядев на предмет наличия ссадин и синяков, коих всегда было в избытке, я выдохнула с облегчением. Порой так трудно быть матерью, переживаешь из-за всего на свете. «Мама, когда прибудет дядюшка и с кем?» Он обещал научить меня правильно плеваться. Тут же вспомнил Мирдан и уткнул руки в бока. Имя нашему первенцу мы с Эйданом придумали вместе. Оно включало в себя части наших имен. «Чего?» — я округлила глаза. «Вот я ему устрою». «Ну а ты-то ты!» «Уже совсем взрослый, шестой год пошел. Какие могут быть плевки?» Сын посерьезнел, став до ужаса похожим на своего отца и поднял вверх указательный палец. «Это плевки шаровыми молниями, мамочка!» «Дядя Искен по секрету говорил, что работает над новой техникой. О, ой, это же был секрет!» Он в ужасе прикрыл рот ладонью. Я чуть не упала. А потом опустила голову и негромко рассмеялась. Искен не изменяет себе. Ну а мой сын унаследовал не только стихию молнии, но и воды. «Я победил!» «Я всегда побеждаю, потому что я быстрее», — племянник показал язык. Эйра и Саяна решили назвать его Мираем, в мою честь. Я не могла подобрать слов, насколько это было неожиданно и приятно. Он пережил ту страшную ночь вместе со своей матерью. Правда, родился раньше срока и первые годы был слаб здоровьем. Зато теперь вымахал выше сверстников, а пухлые щёки всегда горели румянцем. Мирай был похож на Саяну, такой же огненный и озорной, с веснушками и огненно-красным водопадом волос. «Зато я сильнее», — надулся сын и поглядел на двоюродного брата из-под «Да», — с готовностью согласилась Эйри. Если Мирдану было чуть больше пяти, то Эйри недавно исполнилось два года. Между ними не наблюдалось никакой детской ревности. Мирдан защищал сестричку и везде таскал за собой. А так крутила им с истинно женской ловкостью и коварством. Она была похожа на меня, только глаза светло-голубые, небесные. Дядя Кома едва увидев ее, сказал, что у моего отца был такой же оттенок, и что она истинная эта аре. Ордаями тут даже не пахнет. Конечно, это замечание вызвало у Эйдана внутреннее кипение. Эйдан называл дочь маленькой принцессой, а в ней еще не успела пробудиться сила. Но мы оба чувствовали, что у Эйри есть склонность к стихиям земли и дерева. Рядом с ней все оживало и цвело. Хотя так могла проявляться и кровь у Юри. На самом деле все это было не слишком важно. Большую часть жизни меня переполняло желание стать сильнее, узнать больше техник и заклинаний. Покорить стихию, превзойти не только врагов, но и друзей. Это был бесконечный бег по кругу. Надеюсь, у моих детей будут другие приоритеты. Надеюсь на вас, мои дорогие, произнесла я серьезно, глядя детям в глаза. Сегодня мы должны показать себя самой лучшей стороны и достойно принять гостей. Конечно, мамочка, быстро согласилась Сейри. А потом дети переглянулись так, что я поняла, они обязательно что-нибудь учудят. Саяна наблюдала за нами все это время, не скрывая улыбки. За прошедшие годы она почти не изменилась. Все так же цвела. «Не устаю поражаться тому, насколько ты ответственная», — подруга покачала головой, а потом добавила уже тише. «Наверное, именно это качество помогло тебе вернуть их». Мы несколько мгновений смотрели друг на друга, вспоминая ту ночь. Эйри держала меня за руку, и я непроизвольно сжала в пальцах ее маленькую ладошку. Иногда мне снились те события. Снился огненный демон, Вспышки в небесах и глаза Эйдана. В тот миг, когда я занесла над ним нож. Просыпаясь в поту, я прижималась к горячему телу мужа, трогала его, чтобы убедиться, он настоящий. Он со мной. Обнимала его, вдыхала его запах. И на вопрос, что случилось с Мирай, отвечала, что ничего особенного, просто захотелось. Но Эйдан знал, в чем дело. Потому что кошмары у нас были одинаковые. Однако и они приходили все реже, растворялись в тумане прошлого. «Мама, а малышку возьмут?» — спросила дочка, глядя на меня чистыми голубыми глазами. «Я хочу с ней познакомиться». «Конечно, ты познакомишься со своей троюродной сестрой». Я присела перед ней на корточке, чтобы поправить ленты в темных косах. Поцеловала в лоб, а потом прижала к груди. У Искенна и Эймэй родилась прекрасная маленькая девочка. Их пара тоже прошла путь от неприязни и недоверия до любви. И я не сомневалась. Теперь Искен в надежных руках. Как-то я рассказала ей Дану о памятном разговоре между мной и младшим братом и о его советах. Дан продемонстрировал настоящую мужскую солидарность, сказав, что Искен был совершенно прав. Искры между нами в то пору, да и сейчас не замечал только слепой. Занятая детьми и беседой с лисицей, я не сразу увидела мужа, показавшегося из-за угла дома. Он шел уверенной походкой, собранный, как всегда серьезный. Но стоило ему заметить нашу маленькую компанию. Во взгляде зажегся теплый огонь. Эйри сразу бросилась к нему, а Мирдан поприветствовал отца, сдержанно склонив голову. Он хотел, чтобы все воспринимали его как взрослого и во всем стремился походить на Эйдана. «А вот и ты, наконец-то!» Я улыбнулась, а он в ответ коснулся моей руки. Готовился к историческому моменту. Впервые за шесть лет к нам прибывает такая крупная делегация из Шисая, И твои любимые родственники. Признайся, ты же скучал по шуткам из Кена эйдан шумно выдохнул и поднял глаза к небу конечно скучал надеюсь он надолго у нас не задержится я со смехом толкнула его в плечо знала что он шутит и на самом деле у них с искеном вполне приятельские отношения и рейда муж уважает за то что тот делает для наших стран мне нравилось это чувство полноты спокойствия и приятного предвкушения скоро вся наша семья соберется вместе Саяна позвала детей и отправилась к Эйра, чтобы дать нам поговорить наедине. В саду еще какое-то время звучали их звонкие голоса. А мне хотелось замереть в этом ощущении. Лето только-только приближалось к границе с осенью. В воздухе витали яркие ароматы цветов. А ветер был теплым и ласковым. Эйдан заправил мне за ухо выбившуюся из прически прядь и обнял за талию. Я опустила глаза. «Твой взгляд вгоняет меня в краску», — заметила вполголоса. «Даже спустя шесть лет брака? Такое чувство, что сейчас ты думаешь не о визите важных гостей, а о книге, валой обложке». Его губы дрогнули. «Конечно, она тоже заслуживает внимания, но сейчас я думаю вовсе не о ней». «А о чем? Поделись». Я внимательно посмотрела Дану в лицо, пытаясь разглядеть ответы. Прошедшие годы стерли складку меж его бровей, которую я видела раньше. Время шло, и его мысли менялись, в них оставалось все меньше тревог. «Я думаю о том, что ты удивительно быстро прижилась на этой земле, стала своей. При этом ты не забываешь родных и друзей, поддерживаешь с ними связь. Ты стала первым мостом, который объединил два наших мира». Какие проникновенные слова. Что на тебя нашло, гром? Я назвала Дана старым прозвищем, а потом взяла его руку и прислонилась щекой к теплой шершавой ладони. Мне нравился контраст силы и нежности, которые дарили прикосновение Эйдана. Молния нашла! Мне остался в долгу он. Ты можешь казаться беззащитной и трогательной, но никогда не сдаешься. И это меня в тебе восхищает. Когда-то из сказал, что если я захочу, то у Грома не останется никаких шансов. Таари всегда добиваются своего. Но я не собиралась побеждать Дана, иначе бы это была не любовь. Я рад, что вовремя опомнился. Как представлю, что сейчас ты была бы чужой женой, Рейда или этого Риэя. Он так забавно нахмурился, а я хитро взглянула на него и взмахнула ресницами. Неужели ревнуешь? У меня никогда не было повода. Действительно, я никогда не смотрела в сторону других мужчин И была уверена, что для Эйдана из всех женщин существует только я Только гром и только молния И так будет всегда Эйдан переплел наши пальцы Идем До прибытия гостей осталось совсем мало времени Я кивнула, щурясь от солнечных лучей Они пробивались сквозь резную крону деревьев и рисовали узоры на траве. Идем. Только так, рука об руку, до самого конца. Конец. Читала Наталья Фролова.